Глава 14. Дом Тарасова Этот помпезный мраморный палаццо, выстроенный несколько лет назад, будто перенесся на тихую чинную улочку прямиком из Венеции, разом потеснив и затенив вековые дворянские особняки с облупленными колоннами и одинаковыми треугольными крышами. Вот и сейчас, в предполуношный час, Соседние строения тонули во тьме, а красавец дом весь сиял и переливался, похожий на сказочный ледяной дворец. Роскошный фронтон по самой новейшей американской моде подсвечивался электрическими огнями. Так в романе «Статский советник» Борис Акунин описывает особняк банкира Литвинова. «Похоже или нет, судите сами». В Романе дом расположен на Трехсвятской улице, а поскольку такой улицы в Москве никогда не было, то почему бы и не здесь ему располагаться? А самое главное, у дома действительно имеется двойник, и не где-нибудь, а в Италии. Сравните эти две постройки, и если сумеете, найдите хоть пару отличий. Строился дом, как частная резиденция купца первой гильдии, Гавриила Аслановича Тарасова из Екатеринодара. Изначально фамилия звучала как Торосян, но позже с появлением богатства русифицировалась. Основателем династии считается Аслан Тарасов, разбогатевший на торговле ватой, а позже занимавшийся зерном и нефтью. Его сыновья основали мануфактуру братьев Тарасовых и перебрались в Москву. Гавриил Асланыч, желая иметь жилище не менее впечатляющее, чем у соседей по Спиридоновке Морозова или Бушинского, заказал проект академику Ивану Жалтовскому. Тот, будучи поклонником итальянского архитектора Андреа Палладио, взял за основу палаццо Тьене. Дворец построенный великим зодчим в середине XVI века. Правда, российский архитектор слегка изменил пропорции здания. У Палладио верхняя половина больше нижней. Желтовский сделал наоборот. В соответствии с традициями средиземноморской архитектуры, у дома есть внутренний двор, заслоненный зеленью, а на крыше балкон с балюстрадой и верандой. По ней раньше можно было перейти из одной части дома в другую. Но российский климат подобных вольностей не прощает, так что когда крыша потекла, террасы пришлось сделать крытыми, в советское время они превратились в конторские помещения. В техническом отношении здание было весьма современным, рядом с черной лестницей имелся грузовой лифт, в подвале размещались нагревательные котлы, подававшие пар в радиаторы отопления, а горячую воду... в машины собственной прачечной. Жолтовский постарался сделать безупречную стилизацию под Ренессанс, от инкрустированных яшмой и гранитом дверных порталов до внутреннего дворика с террасами и небольшим фонтаном в виде каменной чаши с тремя морскими коньками. Образ дворца эпохи Возрождения создавали анфилады залов с огромными фресками на кессонированных потолках, люстры, изготовленные по специальным эскизам, антикварная мебель и светильники. Для росписи потолков там разместились копии работ Пинтугликкьо, Тинторетто, Тициана и Джулио Романо. Были приглашены Игнатий Невинский, Евгений Лансере и Викентий Трофимов. Но как ни старались строители и художники, Отпраздновать новоселье заказчику не довелось. Он умер до окончания работ в 1911 году. На фасаде особняка, обращенном на Спиридоновку, осталась гордая надпись на латыни «Габриэлиус Тарасов фесит анно домени», то есть Гавриил Тарасов построил в год нашей эры. но дату так никто никогда и не проставил. Не довелось пожить в этом доме и сыновьям Гавриила Аслановича, Георгию и Саркису. Желая уменьшить сумму налога на наследство, наследники попытались занизить стоимость дома, но эти цифры были опротестованы, и начавшаяся судебная тяжба затянулась на несколько лет, до самой революции, одним махом снявшие все имущественные вопросы семьи Тарасовых. После переезда советского правительства из Петрограда в Москву здесь работал наркомат по иностранным делам, потом администрация американской помощи, APA и Верховный суд СССР, Комитет по физической культуре и спорту, посольства Польши и Германии а с 1979 года здание занимает Институт Африки. Из первоначальной обстановки дома до наших дней не дошло ничего. Но потолочные фрески хорошо сохранились. Как ни удивительно, в бурях и войнах минувшего века род Тарасовых тоже сумел уцелеть. Представитель другой ветви этого семейства, Аслан Александрович, после революции вывез семью из Москвы и через Константинополь добрался до Парижа. Там вырос его сын Леон, ставший французским писателем. Удостоенный Гонкуровской премии, избранный в члены французской академии, он вошел в мировую культуру под именем Анри Труайя. Оставшиеся в России потомки Гавриила Тарасова не только не пропали, но и сумели сохранить фамильную коммерческую, что называется, жилку. В годы перестройки, едва в СССР открылась возможность заниматься частным предпринимательством, один из первых кооперативов зарегистрировал Артем Михайлович Тарасов. Не прошло и двух лет, как телепрограмма «Взгляд» представила его стране в качестве первого легального миллионера.